Глава восьмая Таинственный шар Башня Сарумана выселась над искореженными остатками грозной крепости. Вокруг валялись обломки каменных столбов в с кучами мусора, подернутого вязким высыхающим мылом. Черная громада, сложенная из квадратов полированного камня, Масляно блестело в лучах солнца. Стены грозно задоеввшейся башни темнели узкие бойницы. Арагорны и его спутники подошли к подножию башни одновременно с Гэндальфом и Теоденом, которого сопровождала Амер. Все они сгрудились на вырубленные в черной скале пятигранной площадке. Теперь башня у нависала над их головами. закрывая собой небо. Единственные двери, затиснутые между двумя массивными колоннами, вели двадцать семь широких ступеней. Гэндальф обернулся к своим спутникам. «Подождите меня здесь. Я пойду один. Саруман опасен». «Я его не боюсь», — воинственно проговорил гном. — Стрелой меня не возьмешь? — он постучал кулаком по кольчуге. — А в открытом бою мой топорик еще никогда не подводил. Не забывай, Сруман, могущественный маг. Опасен даже его колдовской голос, — возразил Гэндальф. — Будьте настороже. Со мной пойдут Теоден и Арагорн. Остальные пусть не двигаются с места. «Э, нет, мы с Леголасом не оставим тебя!» — воспротивился Гимли. Гэндальф пожал плечами и, не оглядываясь, стал медленно подниматься по ступеням. Гном и эльф следовали за ним. Всадники, сопровождавшие Теодена, да. отъехали к краю площадки. Пеппин придержал за руку Мари. «И по этой грязи?» На Саумана поглядеть, шевел его увидите. Присаживаясь видите? на ступеньку. Саруман! к двери башни, Выходи! Гэндель силой ударил жезлом в ее кованые створки. Шаруман, Крикнул он повелительно. Ответом ему было мрачное молчание. Наконец «Что нужно?» Наконец дверца на чугунном балконе над самой дверью. «Знакомый голос?» Пропищал кто-то тоненьким дрожащим голоском. «Ты теперь в прислужниках у Сарумана?» Нахмурил Магнус дадем. Гнус. Гэндальф усмехнулся. «Позови хозяина!» Ядовито спросил он. Гнус исчез в глубине башни, и снова наступила тишина. Несколько минут прошло в ожидании, когда вдруг мои? раздался совсем другой, мягкий, бархатный голос. Говоривший, казалось, обращался к каждому из них. В этом обращении слышались одновременно и грусть мудреца, отеческая любовь и сочувствие и надо было на помощь меня в моем уединении. Чей покой беззастенчиво нарушен. На балконе появился старец с благородным лицом. Высокий лоб, обрамляли белоснежные волосы, окладистая черная борода с густой проседью. Закрывала грудь. Темные глаза Смотрели приветливо и устало. Старец был закутан в просторный плащ, Который струнился Будто, да. будто снов света И неуловимо менял Свой цвет при каждом движении. А, -а, -а гибли. Саруман, не обращая На него Ты внимания, тебе, надеюсь, продолжал. Помощь не нужна? Рад, чего проговорил он. И ты, ты Аден здесь. Глаза его сверкнули. Это честь. Но Приветствовать великого государя вики. Коники. Я ждал тебя, друг и сосед. Вольным табунщикам грозит гибель, и только я в силах спасти твои земли от несчастий, которые навлек на страну Гэндальф. Он своими советами вверг вас в пучину бедствий. Теоден рванулся было вперед, но уста его сковала немота. Зато среди всадников пронесся ропот одобрения. Они как зачарованные смотрели на Сарумана, а голос его проникал им в души, порождая сомнение и тревогу. Гэндальф не произнес ни слова. Он едва заметно улыбался и, казалось, ждал своего часа. Гимли не выдержал. — Что он там лопочет, этот лукавый старец? — выкрикнул дном. Саруман тут же обратил свой взор к нему. — Помолчи, Гимли, сын Глоина! растер он руку в сторону гнома. «Ты пришел издалека, и не тебе судить о наших делах!» Теперь его проницательные глаза были снова устремлены на Таодена. «Опомнись, государь, еще не поздно заключить мир и вместе обрушиться на наших общих врагов. Древы — эти лесные чудища, ненадежные союзники!» У них не сердце, а сплошная сердцевина. Сегодня они разорили Изингард, а завтра заполнят собой просторы коники, подомнут под себя ее зеленые пастбища. — Не слушай его, государь! — воскликнула мэр. Это лживые речи волка, запертого в логове. Это шипение змеи, готовые ужалить. Не для того мы одержали победу, чтобы внимать сладким посулам поверженного врага. Злобой исказилось лицо Сарумана, но и на этот раз он сдержался, и голос его снова заструился, журчал, словно освежающий ручей в знойной пустыне. «Неразумно отвергать протянутую руку дружбы, Теоден!» — мягко проговорил Саруман. «И запомни, взять вверх в одной битве — Еще не значит победить Страшись, ссориться с могущественным Саруманом Предлагаю тебе мир, государь коники Теоден, стоявший до того понурившись Вдруг резко вскинул голову Да, я хочу мира Твёрдо сказал он Но настанет мир лишь после того Как будет повержен твой повелитель Саурон И не руку дружбы ты мне предлагаешь «А хищную костистую лапу, протянутую из мордера! Взбешенный Саруман простер над чугунной балконной решеткой руки, и полы плаща его раскинулись, будто два вороньих крыла. Черный молнией блеснул занесенный над таденом колдовской жезл. «Остановись, Саруман!» Раздался громовой окрик Гэндальфа. Старец на балконе вздрогнул и отшатнулся. «Не пытайся!» Запугать нас. Ты давно уже лишился своей воли, А маг-прислужник теряет и власть над волшебством. Злоба и алчность разъели твою душу. На одеяние белого мага легла тень черного властелина. Но еще не поздно. Спустись к нам». Отдай ключи от башни и вручи мне свой жезл, иначе ты погиб. Всевидящий глаз Мордора следит за тобой, и Саурон никогда не простит твою попытку обмануть его. Готовишь ловушку, Гэндальф? Хрипло засмеялся Саруман. «Неужто надеешься, что я добровольно отдамся в руки этих одичалых лошадников, которых ты привел в Эзенгард?» Гэндальф печально покачал головой. «Что сделалось с тобой, Саруман? Ты уже никому не веришь. Обещаю отпустить тебя на все четыре стороны». Ты свободен выбирать свою дорогу и свою судьбу. Саруман дико захохотал. Хочешь завладеть моим жезлом, Гэндальф? Не леешь надежду украсти мою мудрость? Я верну его тебе, когда буду уверен, что ты не используешь магическую силу во зло. — спокойно ответил Гэндальф. «Ха! Так не будет этого!» — скричал Саруман. Неизвестно, что он сделал бы в следующее мгновение, но тут что-то тяжелое и блестящее со свистом пролетело мимо головы Сарумана, выбило из его руки жезл и, чиркнув по перилам балкона, грохнулось на ступени у подножья башни. Сноб искр брызнул из каменной ступеньки, сполошив сидевшего рядом Пепина, Хоббит вскочил и увидел крутящийся у его ног черный хрустальный шар с багровой пламенеющей сердцевиной. «Не прикасайся к нему!» крикнул Гэндальф, устремляясь вниз по лестнице. Он обернул шар полой плаща, поднял голову и поглядел на узкое окошко, прорезанное у самой верхушки башни. Там мелькнуло и растворилось в темной глубине Бледное лицо со сверкающими злобой глазами. Исчез и Саруман, юркнувши обратно в башню. «Негодяй! Он хотел убить тебя, маг!» — скричал Амер, обнажая меч. «Это не Саруман», — покачал головой Гэндальф. «Только Гнус по глупости мог выкинуть эту вещь. Да и метил он, кажется, не в меня, а в своего хозяина». Что ж, два паука заперты вместе. И словно в подтверждение его слов, из глубины башни раздался яростный вопль Сарумана. Гэндальф едва заметно улыбнулся, пряча шар. Бедняга обнаружил, какого сокровища лишился. Маг повернулся и решительно зажигал прочь от башни в сопровождении Теодена, Амера и отряда всадников коники. Арагорн, Гимли, Леголас и Хоббиты двинулись следом за ними. У подошвы скалы перед ними предстал могучий трибор в окружении древов. Прогудел главный древ... — И вытащил Сарумана из его скорлупы. Или нам заняться этим? Гэндальф покачал головой. — Не стоит. Я со своими спутниками покидаю Изенгард. А вы постарайтесь не выпускать Сарумана и его прислужника наружу до поры до времени. — «Мы проследим за ними», — пообещал Трибур. «Я прикажу окружить башню густым непроходимым сторожевым лесом. Без моего ведома и мышка не проскользнет». Солнце одним краем уже скрылось за неровным горным хребтом. Длинная тень от башни упала на развалины и по-змеиному извивалась по ямам и впадинам, грудам камней и разрушенным до основания крепостным стенам. Казалось, она тянулась за спускавшимися по склону в садикам, желая обвить их, остановить, задушить. Хоббиты, сидевшие один позади Гэндальфа, а другой за широкой спиной Арагорна, оглядывались и прощально махали руками Трибору. Главный древ, словно гигантский дуб, возвышался на фоне тускнеющего неба, и его кудрявая голова напоминала густую крону старого дерева. Закончив дела и непременно заглянув в Ангорн. «Проведаю старину Трибора», — сказал Гимли. «Только не бери с собой топорик», — усмехнулся Леголас. «Он у меня для врагов, а не для друзей», — насупился гном. Крутой спуск сменился широкой дорогой, вьющейся по речной долине. Издали слышался плеск волн реки Зен, быстро несущийся в широком каменном русле. Пепин уже предвкушал приятный отдых на берегу, мягкое травяное ложе и отличный сытный ужин, но Гэндальф повернул коня в сторону и направился к темневшей высокой горе, последней в череде скалистых вершин длинной гряды туманных гор. Теперь они ехали по лощине, поросшей папоротником и сухими кустами розового вереска. — А куда путь держим? — осторожно спросил Пипин, тыкаясь носом в спину Гэндальфа. — Собирать ополчение по всей конике. Теоден уже послал гонцов в Эдарас. — ответил маг, не оборачиваясь. Некоторое время они ехали молча. Потом Хоббит снова заговорил. — И всю ночь будем трястись в седле? — Надо успеть до темноты скрыться в горах, — пояснил Гэндальф. Мы победили и снова должны прятаться Не отставал Пипин Сурон быстро узнает, что Изингард разрушен Око Мордора уже наверняка рыщет по всей Колдовской долине, выслеживая нас И перестань болтать Вдруг рассердился Мак. Придет время, объявлю привал Хоббит обиженно засопел, но больше не произнес ни слова Он размышлял о странном хрустальном шаре, который покоился под широким плащом Гэндальфа. Надо же, хмыкнул про себя Пипин, даже потрогать не дал. Прячет, будто какой-то шпион или враг. Время близилось к полуночи, когда Гэндальф наконец повернул коня к большому дереву, шатром раскинувшему свою крону. Всадники спешились и принялись устраивать привал. Кострань разводили и поели в сухомятку, запивая с водой из родника. и, насытившись, улеглись рядом, согревая друг друга теплом собственных тел. Мэри быстро захрапел, тихо присвистывая носом во сне. Пипину не спалось. Он легонько толкнул товарища в бок. «Что тебе...» — сонно откликнулся Мэри. — Слушай, — зашептал Пипин, — Гэндальф что-то от нас скрывает. Взять хотя бы тот хрустальный шах. Помнишь, как он закричал на меня, когда я только хотел подрогать эту штуковину? — Нет, друж дружище, — пробормотал Мэри, — вспомнил лучше пословицу. — Нос не суй в колдовские дела, и голова твоя будет цела. Не унимался пепин Да мы уже и так по уши влезли в дела колдунов и магов. Mm, потерпи до утра. Недовольно проворчал Мэри. Тогда и попробуем что-нибудь вытянуть у Гэндальфа про этот дурацкий шар. <свht> <свht> Сейчас не мешай спать. И он захрапел пуще прежнего. Но к пепину сон не шел. Природное любопытство снедало его. Наконец, хоббит не вытерпел, осторожно поднялся и на цыпочках приблизился к лежавшему на плаще Гэндальфу. Пибин постоял несколько мгновений, прислушиваясь к ровному дыханию спящего мага. Шар, завернутый в тряпицу, лежал рядом. Вокруг в повалку лежали усталые воины, а отдаль, скрытые частым кустарником, затаились часовые. А, Путь, что будет!» — решил про себя хоббит. Схватил сверток, показавшийся ему неестественно тяжелым, и рванул за ближайший холм. Здесь он спрятался в высокой траве, Завернул тряпицу и выкатил наружу шар. Вдруг тьма сгустилась, воздух уплотнился, И каждый вздох чуть ли не застревал в гортани. Тишина зазвенела в ушах. В черно-янтарной сердцевине шара — начала лететь, постепенно разгораясь багровая искра. Через мгновение внутри шара забушевал вихрь пламени, раскаляя его полированную поверхность до алого, кровавого свечения. Шар бешено завертелся и погас. Налившись тяжелой, непроницаемой чернотой, несчастный хоббит почувствовал, как все его существо втягивается в эту бездонную, безжалостную черноту. Пипенко пытался встать, но шар не отпускал. Маленькое слабое тело хоббита скрючилось От невыносимой боли Он пронзительно закричал И без чувств свалился на траву Наполненный ужасом крик хоббита Всполошил весь лагерь Гэндальф опустился на колени Надлежавшим навзлечь Хоббитом, Широко открытые безжизненные глаза Которого уставились в небо Маг положил ладонь Пипину на лоб. Дрожь пробежала по всему телу хоббита. Он вдруг вскочил и кинулся бежать. Сагуман! Сагуман! Как заведенный выкрикивал он чужим хриплым голосом. Эта штука не для тебя! Верни! Стой, перегрин, Кроллинс! Гаркнул Гэндальф, хватая Пипина за руку. Хоббит вдруг однак, он обнял мага и пропищал. — Гэндальф, ты, о, о прости меня. — За что, малыш? — ласково спросил маг. — Я сунул нос в колдовские дела. Захныкал Пипин. Потом вдруг весь затрясся и зачистил. В шаге я увидел такое страшное. Чей-то кровавый глаз смотрел на меня оттуда. Нет, он проникал мне в душу и шептал, «Передайся Руману, что эта штука не для него. Пусть вернёт, или я сам явлюсь». И он явился и вы спрашивал у меня ещё о чём-то. А страшный глаз, не мигая, глядел и глядел, а потом, а потом я ничего не помню». Гэндальф нахмурился. Он осадил хоббита перед собой на мшистую кочку и, вперевшись в него суровым взглядом, строго проговорил. «Отвечай, о чем он тебя спрашивал? Что ты успел рассказать?» «Бедняга Пипин был сейчас похож на растрепанного мелкого зверька, Побывавшего в лапах свирепого хищника Он сжался и быстро моргал Губы его дрожали «Я видел черное небо и острые зубцы высокой башни» Пролепетал он. «Иголочки звезд Они были далеко-далеко, мерцали, вспыхивали И больно кололи глаза Какие-то крылатые чудища кружили над башней Девять Или больше того Издали они казались крохотными Как летучие мыши Но одна тварь вдруг устремилась ко мне Она э, разрасталась, закрывая крыльями Не было... Нет, нет, нет Мне запрещено говорить Пипин весь передернулся И затих Но Гэндальф снова положил ему на лоб теплую ладонь И хоббит очнулся. «Крылатая тварь уже заполнила весь шар, и остался только глаз!» Я отшатнулся, но ощутил голос, которого не слышал. «Кто ты?» — спросил голос. Я не мог молчать, и ответил хоббит. Он, он захохотал, и этот хохот разрывал меня на части. «Было очень больно!» Пепин захныкал. А потом он велел передать Сруману, чтобы тот вернул шар. А он Нет, нельзя говорить. Пипин бессильно откинулся на взничь и закатил глаза. Из горла его с хрипом вырывалось прерывистое дыхание. Гандольф ласково поглаживал хоббита и приговаривал. — Ну, успокойся, дружок, успокойся. Тебе повезло. Дуралей, он не стал пытать тебя, а решил затянуть к себе в черную башню, но не успел. Впредь тебе будет наука. ноша не суй в колдовские дела. Мэри, посиди с другом, пока он не придет в себя. Оставив хоббита вдвоем, маг отошел вместе с Арагорном в сторонку. Возьми шар, Арагорн. — Тихо сказал Гэндальф. — Но остерегайся до да поры до времени заглядывать в него. Арагор насмехнулся. <смех> — Я не такой торопыга, как Хоббит, — проговорил он. — К тому же знаю, что это не просто шар, а волшебный палантир, сотворенный древними предками эльфов. Таких шаров было семь. Один принадлежал королям Гондора. — Ты прав, государь. Неожиданно склонился перед Арагорным маг. На древнем языке «палантир» означает «всевидящий». Теперь я понимаю, как Сруман связывался с Мордором. Поначалу он просто всматривался в шар с любопытством, проникая в глубину веков. Но неожиданно наткнулся на глаз черного властелина Мордора и попался. так стало служить во зло, волшебство, созданное во имя знания и добра. И он задумчиво проговорил. три корабля и три короля, а попросту три и три. Семь звездных камней из-за трех морей из дальней земли везли. — Арагорн улыбнулся. — Не думал я, что ты помнишь это заклинание королей древности. — Я помню и знаю многое, друг мой, — усмехнулся маг. — Знаю я и то, что Саруман теперь не сможет оправдаться перед властителем Мордора. Изенгальд разрушен, а Сарумана не тронули. Черный властелин подозрителен. Но теперь он проведал, что Палантир каким-то образом попал к Хоббиту и не успокоится, пока не выведает все до конца. Нам надо торопиться. Если не опередим Саурона, все погибнет. Арагорн молча кивнул. Вскоре кони были оседланы, и растянувшийся по долине отряд — уносился вперед, к восточной дороге, ведущей в царство тьмы. Пиппин, так до конца и не оправившийся после опасного приключения, мотался в седле позади Гэндальфа. — Далеко ли мы скачем? — спросил он. — Далеко, очень далеко. Туда, где высится башня тьмы. Ответил Гэндальф. Ночь расступалась перед бешено скачущими конями.